Серый, воспользовавшись ею, встал из-за стола, открыл ф о р т о ч к у а потом заговорил, заговорил все более оживляясь. Вскоре он в своем ф и л о с о ф с к о с к о м о р ш н о м стиле увел беседу из блокадных будин. Снова з а м я ч и л список литературных тривиальностей. Семь. Он смотрел на себя как бы со стороны, словно на героя романа. Восемь. Что ты можешь глупое слово, тобой ничего не сказать. Девять. Все люди, семьи, пары делятся на две категории. Первые любят, чтобы десять. Сон – это маленькая смерть. Один китайский мудрец – это раздувал с я в о ш е д ш и й философский раш с е р ы й который, то есть раш, был отполирован крепленным пивом. Так вот, этот философ сказал, как бы укоряя нашего т ю ч е в а блажен тот, кто увидев мимолетность дыма, не скажет: вот наша жизнь. Это три тысячи лет назад сказано каково. в о как наш ч у ч е в с к о н ф у ц и л с я Потом были реплики о китайской философии, которые вывели Серого к одному п а с с а ж у Один великий учитель философии был ужасным нестяжателем, жил в нищете и постоянно прозибал, и не делал никаких запасов, хотя, говорят, имел много денег. Однажды к нему пришел ученик и сказал: "У меня есть два мешка риса". На что гениальный учитель ответил так, что впоследствии это стало сакраментально: "Давай, давай". Ученик, конечно же, сразу записал и з р е ч е н и е учителя. По толкованию более поздних мудрецов, это был такой восточный отказ от стяжания методом больших приобретений. То есть человек истребляет в себе страсть к стяжательству, насильно заставляя себя с т я ж а т ь Становясь нечувствительным к этому страданию путем стяжания, он восходит на новую ступень самоознания. п Кстати о трактовках. Вы читали книгу перемен? Да, в свое время очень увлекался. Об этом еще Цой пел про гексограмму т р е б у ю щ и е сердца, а мне перед покупкой компьютера выпала гексограмма мышь будет вести тебя по паутине. Вообще должен быть паук, но там своя логика. с и т и р у ю дальше. А на глади будут появляться всплывающие с о д н а о к н а Вот что это значит. Китайцы, пойми их. Представьте себе учение в л е с Семутин. которая трепетно хранима людьми, хотя по ветхости самого учения они уже не понимают его. Возникает раздвоенность. Нет, вертел Косматом черепом серой. Возникает пустая форма и бесконечные толкования. Помнишь стих Юрия Дана? Ну притча которой. Кто помнит? Никто? Тогда сейчас. Он ушел в спальню, вернулся с невнятного вида книгой. Вот. Ой, не то взял. Это что у тебя? Вытягивал Шею Симутин. Да, за х а р ц о в Новый роман "Табуретка судьбы" называется. Не читал? Купи, лапать. Научная фантастика. Да я уже понял по названию. Серый вернулся с другой невнятного вида к н и ж е ц е й Итак, Юрий Дан декламировал серый. ПричА. т Учитель долго молчал. м ы с л я щ и й подобен песку, сказал он после часа безмолвия и снова в него погрузился. Это значит сознание текуче, пояснил первый ученик. Это значит человек п е с ч и н к а Что мысли это не мысли? А удел один, прокомментировал фразу второй. Нет, смысл притчи в том, что песок желтый как золото. Это значит м ы с л я щ и Бесценен мыслью у человека больше, чем песчинок в большой пустыне. Песчаные бури и б е з в е т р и я череда разных состояний, проносятся через наше сознание. Глубина человека огромна, как глубина песчаного океана. На следующее утро ученики обступили своего учителя. О многомудрый, поясни нам смысл вчерашней притчи. Учитель, подумав, спросил: А что я вчера сказал-то? м ы с л и щ и подобен песку, что это значит, учитель? Учитель пожал плечами. Не знаю, так мне привиделось. Потом с китайской философии беседующие перешли на китайскую литературу, оттуда на японскую. Русские писатели вдвое лучше японских. Это почему? У них только р и и Харуки, а у нас два Алексея, Лев и Татьяна. Ровно в два раза. Это вы о чем? А еще горсть некрасовых. И, наверное, с д ю ж и н ы Ивановых ударение, конечно, на второй слог для оригинальности. Самый оригинальный ударил бы эту фамилию на первый слог. А вот вам загадка: кто из наших писателей родился вместе с Лениным, а умер вместе со Сталиным? У него еще инициалы, как у Ослика. Подсказываю Нобелевский л а у р е а т Не знаете? Тогда вторая загадка: кто из русских поэтов праздновал 19 лет в 19 веке, а 20 в 20? -м? Ну что, ну видишь, никто не отвечает. Говори. Знаете, как пишется Россия? Причем тут это? Р Асия. Р приставка, корень Асия, то есть Азия. Но это не ответ на твою загадку. А ты подожди, я просто хотел сказать, что всегда ощущал себя азиатом. Непонятная русская душа раскосы. Пол Азии это и есть Россия. Какие клешему мы европейцы! В этом смысле я солидарен с товарищем блоком, родившимся в 1880 году, то есть так, чтобы 19 е в о л т совпали с 19 веком, а 20 с 20. 1880 точно. Не 1900 год это еще 19 век, не стыковочка. А Христос родился в первом или в нулевом? А правда в каком? Никогда об этом не задумывалась. По логике в нулевом, потому что когда Иисусу был один год. И нашей истории тоже должен быть один год, то есть первый год нашей эры. Значит, с блоком все верно, азиат. Кстати, продолжая и д т и игры со словами, Россия это восток. Слушая весь этот околоинтеллектуальный ночной т р ю п Симутин вдруг остро осознал, как пошла эта словесная э к в и л и б р и с т и к а Как она не смешна, но смехотворна. Он рассматривал лица, охваченные тусклым желтым светом кухонной лампочки. одетый в гофрированную бумагу. Особенно в з б у д о р а ж е н н ы м казался серый. Он весь ошевелился, вспотел, весь был красным, как рабочий крестьянская армия. Сейчас эти трое, думал Семутин, похоже, больше заняты уже не тем, что говорится, а тем, как говорится. Какая атмосфера рождается от шлепающих с я н е в попатреплик, винтажного кухонного антуража, зимней питерской ночи, черным квадратным окном, глядящей из форточки. Все это имело привкус той запретности, которую не может позволить себе человек зашитый в быт. Он не может себе позволить не спать б у д н е й ночью снежного питерского февраля. Он не может себе позволить трепаться при этом о н и ц ш е и прочей э н т о м о л о г и и Я представила Семутину, что быт, как нитки, которыми шиты твои штанины, ты видишь простор, перспективу. Хочешь бежать, но... Проклятые моеры настигали своими иглами тебя. И вдруг слышится треск. Эти четыре толстых с их японскими понибратиями, этот двадцатилетний блок и были этим треском. д о треск а штанин, кстати, цветаева не додумалась. п о ц е л у й камень в воду, бубенец в о рту, имя твое пять букв. Семутин все никак не мог понять, откуда пять, ведь четыре: Б один, Л два, О три, К четыре. Потом дошло, она имела в виду санёк. С один, А два, Н три, Ё е К 5 Короче, на излёте чая, разговора и маслин несли они л и п о в а т у ю банальщину, и им н р а в и л о с ь Да и не банальнейшие ли слова говорят друг другу влюбленные? Дело-то не в словах, а в том, что стоит за ними. Симутин залюбовался картинкой. Он видел троих собеседников как бы из другого бытия. из параллельной вселенной. Звук выключили, и он созерцал. Пред его взором проносилось призрачное бытие трех иномерных существ. Жанр распорядок дня. Тема философская. Потом наступило время открытий. В смысле Сергей откупорил коньяк. Взяв бутылку, от коньяка в итоге все отказались. Серый заглянул внутрь и вынес вердикт. Если долго смотрите вглядываться в бутылку, бутылка начнет вглядываться в тебя. А еще выдал такой а ф о р и з м заканчивая с в о е пиво вторую, она же п о с л е д н я я бутылку, с урчанием заглотив последнюю порцию. О том, о чем нельзя сказать, следует говорить под ш е ф е После этого все в нем действительно признали философы и единогласно избрали в экстраординарные члены корреспонденты. Потом разговор как-то сам собой н а с к о ч и л на режим дня Серовы, в том смысле, что много ли он времени тратит на саморазвитие, винтажный дизайн, историческая поэтика, философия такой разносторонний мужчина, кокетничала еще не старая восемьдесят д е в я т л е т н я я леди. т о т отшучивался: с в о с м ноль ноль утренняя зарядка, заряжаюсь обычно пивом. В девять ноль ноль утренний душ, в девять тридцать завтрак. С десяти ноль ноль философское чтиво, с четырнадцати ноль ноль до шестнадцати ноль ноль скерблю. Это как? По какому поводу? Не удержалась Альбина. н и по какому. Просто так. Все й скорбью с к о р б л ю м и р о в о ю Обычно во сне. Ну, это когда я дома. А когда смена до двенадцати часов секьюрю. Ушла к б а у м а сижу. Увлекательная работа, полная саморефлексий. Работаю два через два. А конфликты бывают на работе, поинтересовалась Варвара Инакентьевна. с т р е с с о в я у вас п р о ф е с с и я Сергей Николаевич? Пожалуй, иногда и с т р е с с о в а я Особенно трудно в парламентских выражениях оставаться, когда э д а к и й нехороший человек, этакий ретиск, а как говорил классик, на тебя напирает. И удается оставаться в парламентских выражениях? Ну а как же? Я же философ, многие слова у м е ю Да и вообще я считаю, что сквернословие рождает скверномыслие, скверномыслие приводит к скверноделанию, а скверноделание превращает тебя в подонка. Опять афоризм. Философ истинно философ. В очередной раз восхитилась Варвара н о к и н т и е в н а которую Сергей, похоже, полностью покорил. А что это ты там про редисскую про классику говорил, Влес Семудин? Это ты Евгения Леонова в классике записал? Во-первых, Леонов, чем не классик? Яковлев, Куравлев, Ульянов, Попанов – это ж красота. Во-вторых, про Редиску это другой Ульянов. Не узнал что ли? Диалектический материализм, теория отражения. Двойное высказывание получилось. Это называется принцип неопределенности. а г а Сергей, ты еще сюда своего Гейзенберга приплети. О, нет, а то это мы забредем в такой темный н е л ь с о в ы й бор. Где на дубе том на квантовой цепи сидит к о т Шрёдингера и своим несказке говорит? Истинно, философ, всплеснула восторженными руками Варвара н а к е н т ь е в н а И квантовую механику разумеет подлец. Подлец имел а такую странную интонационную подложку, что на слух выглядело скорее как комплимент. А как нам философам строить модель мира, если не быть знакомыми с последними достижениями физики? Как обозревать Вселенную, не зная теории Большого Взрыва и исходящей из этого взрыва теории суперструй? Сергей, вошедший враж, разбрасывал свои ладони во все стороны, словно кому-то что-то доказывал, хотя никто с ним не спорил. Он даже встал. Алексей впервые видел Серого в таком п а в л и н е м виде, то есть распустивший хвост. И перед кем? Альбина явно была ему не ровня, да и бабуля вряд ли могла рассматриваться в качестве объекта для обожания. Где же он все-таки настоящий, думал Семутин? Сейчас, в момент этого озарения, э такого философского куража или, допустим, когда он сидит на кухне над тарелкой пустых макарон и з него не вытянешь ни слова, впадет так вот в ступор, и никакими доводами и провокациями его оттуда не извлечь. Кажется, н а ч н и рушится дом. И то подсыплющийся с потолка штукатуркой, он сохранит свою тупую невозмутимость. с е р ы е словно чучело, которое периодически набивают разными опилками, то невесомыми пробковыми хлопьями, то тягостной самшитовой крупой. Почему я не таков? Или это с годами приходит? Где-то в б о г о д а н н о й литературе попадалось Алексею фразы: «В чем застану, в том сужу». Бог установил это правило, но как его применить к Серому, который иногда меняет состояние с невероятной скоростью? Умри он сейчас, это будет совсем не тот серый, которого я знал два часа назад. Интересно, а вот в данный момент я не узнаю Серого, или наконец узнаю? Он это, или не он? Тут впору ходить Гоголем, бормоча: "Знаете ли вы Сергея Николаевича? О нет, вы не знаете Сергея Николаевича." Да широк человек, однако у л и ц а его узка. Он смотрел на своего друга, и необычные гости его занимали уже меньше, так как давали ему меньше навязны, чем старый новый друг. Лучше новых двух, пошутил сам себе Семутин, после чего вернулся в русло общего разговора. А вы решаете главный вопрос философии эту архискверную для аналитического ума задачку? заинтересованно спрашивала Варвара и к а н е в н а придвинувшись к Серому почти в упор. Тот не смущался. Периодически решаю, когда п р и п р ё т И к какому решению вы пришли? По-разному решаю, когда ноль пять, а когда и литр. Основной вопрос философии он таков, амбивалентное его решение. Все смеялись, но как будто каждый о своем. Время было позднее. Алексей избегал к себе за кофе и туркой, сварил похучий напиток для себя и с е р м ы к о т о р ы й впрочем потом отказался. Дамы остались верны с м е н х у н ч а ю И совершенно напрасно. Кофе у меня бодрящий, как советский плакат. Нахваливал свое кофеварочное ремесло Семутин, улавливая н а р о в я щ у ю пенку. Кофе кипел. Об этом сказали вслух. Потом говорили про кипит наш разум, потом о русской революции. о женской эмансипации, об изменении общественного климата в связи с сексуальной революцией, об изменении климатических поясов и предполагаемом смещении земной оси, о в е р т и к а л и власти, о скандалах в политике, о распилах и откатах, о доходных местах, о рыбных местах, о рыбной ловле, о червях, о Шекспире, об отравлении спиртными напитками, в частности вином, о новых э к с ц и з а х на водку. о фискальной политике государства, снова о русской революции, о Мавзолее и необходимости или необходимости предания земли Ленина, о продразверстке, о голоде, о помощи голодающим, о петеремисорокине, о социологии, об общественных науках, о науке всех наук, о философии, о Платоне и неоплатониках, ренессансных, о Платонове, о кладбище Лаптей. о могильной тематике, снова о червях и Шекспире, об актерах, о хороших актерах, о лучших актерах, о Михаиле Ульянове, о маршале Жукове, о смерти маршала Жукова, о Бродском, о Нобелевской премии и ее денежном эквиваленте, о зарубежных ресторанах, о зарубежном пьянстве, о д о в л а т о в е о сторожах, о Гребенщикове, о Вознесенском, о п о с т е р н а к е о товарищах и ж и л в в к а х снова о Нобелевской премии. О Карле двенадцатом, о травмах конечностей, о лекарственных средствах, помогающих при травмах конечностей, о медицине, о смертности, снова о червях. Серый завершил эту ассоциативно-логическую цепочку, т о н а т о л о г и ч е с к и м по выражению Варвары н а к е н т ь е в н ы афоризмом: "Смерть это а н т и м е т а ф о р а то есть смерть это место, где все воочию явлено и не нужно искать аналогий. Надо ли говорить, каким Эхом он отозвался варварин в Акентьевне. В третьем часу ночи восторженные, что было видно и без сурда перевода, леди откланялись, взяв с у р д а п е р е в о д а леди о т к л а н я л и с ь взяв Сервы с и Алексея обещание не позднее чем третьего дня отобедать в их скромных апартаментах на улице Колокольной. Вызвали такси. Для Семеновича было поздновато. Несмотря на уличный холод, с е р ы й и Алексей провожали гостей на пороге. Только что белыми платочками вслед не махали. Тоже были зачарованы, м и но постарались скрыть это очарование друг от друга, спрятать его за небрежностью тона и грубостью обращения. Дурак, зачем это кофе нажрался? Разбрасывая белые морозные о б л а ч к а сокрушался Семутин, который вернулся в привычный мужеский разговор. Друг с другом они так не церемонились, как с Альбиной и Варварой Накентьевной. Мотор, блин, трепыхается, как п о й м а н н а я пташка. Уж не поломался ли ты, дружбанчик, а?» Хитро прищурился с е р ы й В этот момент со вкусным мучным звуком с крыши дома свалился снег. Может, поэтому сердечко трепещет? Нет, драгоценный м о ь Варвара и Накентьевна не в моем вкусе. Да и не по товарищески будет отбивать у тебя эту пикантную даму. О нет, после Оксаны меня на такие подвиги не тянет. Может, еще помиритесь? Я про Оксану. Пошли по домам а т о х о л о д н о Вместо ответа поежился серый, который неожиданно соскочил своего всегдашнего иронического тона. Что-то этот вечер шевельнуло него внутри. Или воспоминание о неудавшейся Оксане обожгло. Погуляем? Ты как? Возрился на него Семутин. Да ну. Махнул какой-то даже разочарованной рукой серой. Я спать. А я под кофеином. Под кофеином. Не усну, короче, теперь это как пить дать. Пить дать это ты про свое кофе? Кмыкнул серый, к которому вернулся юрнический тон. Про с в о й кофе, а не про свое. Эх ты, философ. Но серый пропустил реплику мимо ушей. Ладно, брат е л а До новых встреч. Я спать. Раздухарился я что ты? Как телок, знаешь, он всю зиму стоит в стое, и а потом, когда март растает. Первая травка продернется его шесть и выпустят. Я уж он резвится. В деревне говорят зикает. Вот и я так зикаю. о д и ч а л со всеми своими шлангбаумами. Он намеренно перековеркал с л о в о чтобы сбить подступавший пафос. с е р м у явно хотелось объясниться, да не с и м у т и н а м даже объясниться самим собой, и он продолжил: Кто-то прячется от него, а кто-то прячется в нем. Одиночество. Прости, я снова высокопарен на б о л т а л с е г о д н я сем ь бочек а р е с т а н т о в Ну, то есть на полноценный философский трактат на болтал. Вот что с ч е л о в е к о м и п и к у р ы делают, когда закусон игнорируешь. Ладно, надо спать. Утро, вечером у д р е н е е я поброжу по городу. Все равно не усну.